На следующий день, после возвращения в Ленинград, 13 августа 1946 года я пришел в Институт востоковедения. И снова лодцы Ахмада ибн Маджида, Томик в красном кожаном переплете, дрожит в огрубевших руках. Война, блокада, сырой темный подвал, где истощенные люди укрывали древние рукописи от бомб. Все он вытерпел и дожил до Утра победы. Цел-цел. Даже мои закладки между страницами, положенные 9 лет назад, остались на своих местах. Какая и сила в этой рукописи. Только что вернулся из дальних странствий, и ни кола, ни двора у тебя, а не оторваться от кривых строк, легших на бумагу пять веков назад. Изрядно тут будет работа диссертанту. Уже и предварительное описание составлено. И столько всякой литературы проработано. А впереди еще дремучий лес. Терра Инкогнита, Мара Инкогниту. Неизвестная земля, неисследованное море. Называй как хочешь. Целый новый мир, не тот, который мы проходили в университете. Там все привычно, знакомая схема. Там и с листа по-арабски многое пришлось прочесть. А здесь что ни строка, загадка. Бывшая сокурсница, гиброист Клавдия Старкова, пригласила меня на дачу в райвелу, нынешней рощина на Карельском перешейке. Электричка оказалась переполненной, едва удалось устроиться в проходе вагона. Внезапно я заметил неподалеку двух разговаривавших мужчин. Один из них был в штатском, на другом выделялась голубая фуражка сотрудника НКВД. Последнее не вызвало во мне большой радости. Показалось, что паспорт с роковой отметкой статья 39 начинает жечь мне карман и пламя добирается до тела. Я стал осторожно пробираться вглубь вагона и тут до меня донесся обрывок мирной беседы. — Скажи, а что вы делаете с теми, кому нельзя быть в Ленинграде, а они все-таки приехали и разгуливают где-то здесь? — А что, — отвечал человек в голубой фуражке, — такие далеко не уйдут, на чем-то попадутся, и тогда мы их отправляем туда, откуда им уже никогда не вернутся в Ленинград. У меня похолодела спина, я крепко стиснул зубы, отодвинулся еще дальше, стал безучастно смотреть в окно. Ах, тюремщик, если бы ты и твой приятель знали, кто едет рядом. Много нашлось бы тогда злобной радости. Задержали нарушителя, врага народа. Достойный поощрения, может быть, премии или месячного отпуска. А то, глядишь, неусыпного стража за бдительность повысят по службе. Да уж прости, голубая фуражка, постараюсь не попасться тебе. Спокойно. Так, ослабить мышцы на лице. Так, лениво смотреть в окошко. Кажется, они выходят. Нет, вышел штатский, а фуражка пока все еще здесь. Черт, оставшись без собеседника, сотрудник охранного ведомства может пристать. Отвернуться от него. Так, сердце бьется слишком сильно, скорее бы доехать. Райвала. Фуражка выходит, я иду поодаль. Скоро поворот к даче, мы разойдемся, я сдерживаю шаг, чтобы побольше отстать. Человек в голубой фуражке подошел к пивному ларьку, встал в очередь. Я прошел мимо. Опасновато оставлять его сзади, но скоро поворот, а за ним второй, я пошел быстрее. Слова, услышанные в электричке, наполнили меня постоянной настороженностью и заставили делать все, чтобы выжать из каждого пребывания в Ленинграде предельно возможное, не терять ни часа. Этому способствовало и то, что ни у кого из моих знакомых я не мог останавливаться надолго. Приходилось часто менять место ночлега, чтобы соседи, дворники, паспортистки, милиционеры не обратили внимания на постороннего человека, незнакомца, постоянно обретающегося в одной из квартир. Каждый случайный звонок в дверь заставлял вздрагивать хозяев, которым их гостеприимство могло обойтись дорого. Но еще больше приходилось ежиться непрописанному гостю, который в одно мгновение мог потерять все. Так в постоянном напряжении прошли вторая половина августа, сентябрь, и вот уже вовсю катился октябрь, холодные дни подзаметно заметно потускневшим небом. В условиях, предложенных мне жизнью, не могло быть и речи о моем восстановлении на пятом курсе. Поэтому я подготовился к тому, чтобы сдать государственные экзамены за университет уже в октябре. Область моих занятий — арабская филология — теперь была предоставлена не на филологическом факультете, как в студенческие мои годы, а на новообразованном восточном. Декан восточного факультета Виктор Морицевич Штейн, с которым благодаря Крачковскому я познакомился по линии географического общества, еще будучи студентом, отнесся ко мне внимательно и доброжелательно. Так как для приема государственных экзаменов нужно было созвать комиссию ради меня одного, Университет и спросил разрешение у министра высшего образования. Министр вернул вопрос на усмотрение ректора, а ректор — на усмотрение декана. Таким образом, в течение дня 23 октября я сдал все полагавшиеся испытания. Помнится, что после экзамена по истории ВКПБ проверяющий сказал мне, «Отвечали вы на пять, но поставить я могу только четыре, потому что вы говорили своими словами». А нужно было точно так, как сказано в кратком курсе, учтите на будущее. Ох уж этот сталинский краткий курс. Мне вспомнились шестой лакпункт, уркачи и незадачливый сержант окладников. Оставалось теперь защитить дипломную работу. А вот она, Игнатий Юлианович Крачковский, вернувшийся в Ленинград из санатория «Узкая», Еще в сентябре при очередной встрече в Институте Востоковедения достал из своего стола какие-то листки и протянул мне. «Узнаете свое детище? Это ваша арабская картография, как видите, уже набранная, но в силу известных вам обстоятельств запрещенная к опубликованию. Она хранилась у меня все годы, пока вы отсутствовали». Крачковский не любил ни похвал, ни обильных излияний благодарности. А ведь сколько работ своих учеников он спас от уничтожения. Достаточно вспомнить исследование «Путешествие Ибн Фадлана из Багдада на Волгу в 922 году», подготовленное Андреем Петровичем Ковалевским, арестованным в 1939 году, или перевод сочинения «Бузурга Ибн Шахриара. Чудеса Индии», выполненный Рагнедой Леонидовной Эрлих и не опубликованный при жизни переводчицы. Или записки о движении Шамиля Кавказе, изученной Александром Михайловичем Барабановым, который погиб в первую военную осень, защищая Ленинград. И вот сейчас ко мне возвращается мой давний труд. Спасибо, Игнатий Юлианович. В углу первой страницы арабской картографии чей-то синий карандаш вывел слова «Не печатать». Может быть, они и принадлежали мачанову Был такой сумрачный, бледный человек, одиноко сидевший в дальней институтской комнате. Под его надзором шли в печати и отвергались все работы востоковедов, даже академиков. Он проверял их неблагонадежность. Ко мне этот бдило, как его в Тихомолку называли, в 1937 году очень цеплялся из-за того, что я не поместил в своей статье ни одного высказывания товарища Сталина о средневековой арабской картографии. Мачанов, где вы сейчас, в 1946 году? Опять небось, надзираете за кем-то. Я зачеркнул красным карандашом мертвенную и синюю надпись и проставил Печатать. Через год картография вышла в свет. Это была моя первая печатная работа. 25 октября 1946 года, вооружаясь картами и чертежами, я защитил свой диплом. Государственная комиссия отметила исследование высшей оценкой. Когда испытание окончилось, и все собрались покинуть огромную аудиторию, внезапно слетел и в вдребезги разбился висевший над одинокой лампочкой запыленный колпак из мутного толстого стекла. Тонкая же лампочка осталась невредимой, и уже не скрытая колпаком засияла ярко и остро. — Ты видишь, — возбужденно сказал мне Лёва Гумилёв, присутствовавший на защите, — Грубый темный колпак, висевший на твоей жизни, рассыпался в прах, и теперь ты засиял. Что было ему ответить? Я не мистик, но, вообще говоря, любопытное совпадение. 25 октября окончен университет. 26-го я заговорил в Институте Востоковедения об академической аспирантуре. Принесите заявление, ответили мне. Положите отзывы о вашем, так сказать, научном лице. Заполненная анкета, автобиография, фотокарточки, само собой. Все аспирантские экзамены сдать до 15 ноября, иначе вопрос рассматриваться не будет. Запомнили или вам записать? Спасибо, упомню так. Дальше, дальше, озираясь, ежась, надевая на лицо выражение беспечности, скуки, даже тупости. Не только на улице, но и в институте. Здесь есть и осведомители, и просто косо глядящие на постоянного посетителя читального зала. 31 октября сдан первый аспиранский экзамен. «Испытания по иностранному языку, английскому». 11 ноября утром сдана история философии. Вечером — испытание по арабистике основной специальности. В комиссии директор Института Востоковедения академик Струве, заведующий арабским кабинетом академик Крачковский, доктор наук Винников, кандидат наук Беляев. Последнему поручено проверить мои знания по всем разделам арабистики. И он старается, гоняет меня до темноты в глазах, залезая внизу светные дебри. Остальные слушают, изредка задают свои вопросы. Начался третий час экзамена. Беляев готов спрашивать до утра. — Я думаю, хватит, — мягко говорит Василий Васильевич Струве. После совещания комиссия выставляет отлично. Я выхожу в коридор. — Что они с тобой делали? — бросается с мне Лёва Гумилёв, ожидавший окончания экзаменационного суда. — Ты бледен, как... — все в порядке, Лева. Пошли на улицу. Через несколько дней я был зачислен в аспирантуру. И вдруг охватила усталость. Что это? Разрядка после напряжения, когда весь был туго натянут. На завтра после зачисления и поздравления я медленно шел в сумерках из института по Менделеевской линии, направляясь туда, где я надеялся получить ночлег. Вышел к Неве, пошел берегом. Речной или воздух освежил, тогдашняя или тишина, стлавшаяся по набережной, стала вживаться в сердце. Оно отозвалось, вялые в течение всего вечера мысли начали крепнуть, строиться ряд за рядом. Это действительно усталость. Все-таки аспирант Академии наук, и кое-кому, и кое-чему нужен, остальное наладится. Не наладится, а надо наладить, добиться справедливости, она должна быть. Во второй половине ноября я уехал в Москву. Академик Сергей Иванович Вавилов, депутат Верховного Совета СССР, председателю Президиума Верховного Совета СССР, товарищу Швернику, Н.М. Глубоко уважаемый Николай Михайлович, академики В. В. Струве и И. Ю. Крачковский обратились ко мне с просьбой возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о снятии судимости с научного работника-арабиста Шумовского Теодора Адамовича и о разрешении ему проживать в городе Ленинграде, где находится Институт Востоковедения. Т. А. Шумовский, будучи еще студентом Ленинградского университета, написал ряд самостоятельных работ по арабистике. В феврале 1938 года он был арестован НКВД и осужден на пять лет, статья 58, 10, 11. После освобождения в январе 1944 года он работал в том же лагере по вольному найму. В 1946 году по ходатайству Института Востоковедения Т.А. Шумовский был освобожден от работы в лагере и приехал в Ленинград, где он, несмотря на восьмилетний перерыв в научной работе, прекрасно сдал вступительные экзамены в аспирантуру Института Востоковедения Академии наук СССР. Учитывая острую нужду в научных работниках-арабистах, кадры которых за время войны очень уменьшились, прошу о снятии судимости с гражданина Шумовского Т.А., и разрешение ему проживать и вести научную работу в Ленинграде. С. И. Вавилов, 20 ноября 1946 года. Известие об этом письме придало мне новые силы, укрепило в намерении неотступно добиваться справедливости. Я стал разыскивать загадочное особое совещание при НКВД, решение которого вынесенное в 1939 году и все неотмененное, сделало меня бесправным человеком. Поиски вокруг печально знаменитой Лубянки ни к чему не привели. Чудовище пряталось в неведомых щелях. После этого заявления о пересмотре дела было отнесено в ЦК КПБ. Наконец, я написал об этом же Сталину, сдав письмо в будочку у западной стены Кремля. Что еще можно было сделать? Жизнь еще не успела. Тогда, в 1946 году, достаточно просветить меня на этот счет. Осудивший в своих мыслях Сталина в самом начале его восхождения, я, тем не менее, продолжал юношески верить в возможность проблесков человечности внутри созданного им государственного строя. По этой причине пребывание мое в Москве задерживалось. Каждый новый день, думалось, мне может принести отрадную перемену в моей беспокойной судьбе. Но это становилось опасно. ответа все не было и не было. И как-то вечером, взяв свой портфель, больше у меня ничего не было, Я вышел из дома моих гостеприимных хозяев, перебрался к Ленинградскому вокзалу и в эту же ночь отправился в город Боровичи, Новгородской области. В этом старом русском городе, на берегах Меты, удалённом от Москвы и Ленинграда куда больше, как на роковые сто километров, я решил войти в гостиницу. Взяли паспорт, предоставили даже отдельный номер. А на завтра вас не прописывают, зайдите по этому адресу. Адрес на бумажке привел в милицию. Напишите заявление о прописке и зайдите с ним по этому адресу. Новая запись на бумажке указала мне путь в Боровический городской отдел государственной безопасности. Так бы и сказали, к чему таинственное. Зайдите по адресу. Теперь все понятно, ведь ГБ – начало и конец всему. Лейтенант Павлов тщательно просмотрел паспорт. Здесь вам можно. Сделал на моем заявлении разрешительную надпись, и все пришло в должный порядок. А время летело. Вот уже новый, 1947 год. Нужно было выполнять расписание аспирантских занятий, мною же составленное, подписанное Крачковским и утвержденное Институтом Востоковедения. Но так как стипендия все еще не была назначена, мне следовало позаботиться о средствах к существованию. Пришлось безотлагательно съездить в Ленинград, где Институт заключил со мной договор на перевод ряда арабистических статей с иностранных языков на русский. Это могло дать определенный заработок. Вернувшись в Боровичи с подлинниками статей, я принялся за работу. Для этого пришлось подыскать постоянное жилье. 7 января 1947 года его удалось найти в доме Анны Федоровны Фоминой, гардеробщицы городской больницы. Новая моя хозяйка была простой русской женщиной, бесхитростной и участливой. По временам ее речь сверкала народным остроумием, Правда, иногда приходилось улыбаться забавному столкновению слов. Анна Федоровна гордилась своей старшенькой, дочерью Ниной, жившей в Риге. Младшая Тамара находилась при матери и работала кочегаром. И приговаривала. «Нина-то моя, рецепты хорошо по латыни пишет, Чай давно уже между латышами живет». В новообретенном обиталище было спокойнее, чем в гостинице. Я взялся за переводы, мечтая скорее добраться до работы над диссертацией. Боровичи. 10 февраля 1947 года. Дорогой Игнатий Юлианович, перевод ваших четырех статей из энциклопедии «Ислама» и автобиографии Михаила Нуайме выполнен. Завтра начну сверху немецкого и русского текстов исторического романа и арабской литературы в Америке. За этим последует перевод ваших работ для других томов. Холод здесь такой, что работаю и в шинели, она выручает и ночью. Дело движется довольно быстро. За переводы я засел только 6 февраля, до этого неделю был в Москве, где ничего особенного не выходил. Сказали только, что отделение литературы и языка Академии наук во главе с Иваном Ивановичем Вещаниновым утвердило меня в аспирантах. Но стипендии, о которой я хлопотал, не дали, так как еще нет утверждения в президиуме. Последний же может это сделать лишь после снятия судимости. Дело мое пересматривается третий месяц. Видимо, это растянется надолго. К академику Мещанинову с известным вам заявлением я ходил пять раз, но он или отсутствовал, или не принимал. Однако я решил собраться с силами и возобновить наступление в марте. Будьте здоровы и счастливы, Игнатий ильянович В марте я отвез готовые переводы в Институт Востоковедения. Это было еще не все но жила надежда в апреле закончить работу. Она мне по-своему нравилась. Однако я помнил, что меня ждет диссертация и высчитывал дни, когда можно будет, забыв обо всем и прежде всего о всяких пересмотрах и особых совещаниях, приступить к разбору лоций арабского спутника Васкадагамы. Желая приблизить долгожданный миг, я рискнул остаться в Ленинграде на целую неделю. Это произошло во время очередной деловой встречи с Карачковским. Каждый день, поднимаясь на верхний этаж библиотеки Академии наук в читальный зал Института Востоковедения, я проходил мимо изваяния академика Бэра, выполненного скульптором Апекушиным, и замедлял шаг. Ученый, глубоко задумавшийся, ушедший в себя от всего приходящего, олицетворял преданность науке. Вспоминался мыслитель Родена. Записка, появившаяся на свет чуть раньше описываемого времени, воскрешает обстановку моих тогдашних занятий. В контроль библиотеки Академии наук. Товарищ Шумовский Т.А. занимается в Институте Востоковедения от 9 часов утра до 7 часов вечера. Просьба пропускать его с лично ему принадлежащими тремя книгами. Зав. библиотекой И. В. О. Ливотова. 16 октября 1946 года. Напряженные занятия, ставившие все новые и новые вопросы, увлекавшие вперед и вперед, нередко заставляли забывать о постоянной опасности для меня находиться в Ленинграде. Боровичи. 31 марта 1947 года. Дорогой Игнатий Юлианович, вторая часть переводов ваших работ близка к завершению. Уже переведены 8 статей, 6 с немецкого и 2 с французского. Сегодня с утра я приступил к переводу предпоследней работы с английского и совсем надеюсь управиться к исходу недели. Работаю с удовольствием, временем себя не ограничиваю. В апреле, думаю, вплотную заняться изучением французских работ о спутнике васко Гамы. Их семь, они уже мной подобраны. Бумаги, которые я с усердием достойным лучшего применения собирал, две недели как сданы в местное ведомство охраны государственной безопасности. Пересмотром дела и не пахнет, а сам я сижу на древних берегах меты в ожидании погоды. До свидания, Игнатий Юлианович, всего вам доброго. В апреле все переводы приняты Институтом Востоковедения. Теперь можно, — сказал я себе, — заняться диссертацией. — Голубчик, — сказал мне директор Института Востоковедения Василий Васильевич Струве, когда я сдал последний перевод. — Мы с вами сегодня поедем в Ленинградский горсовет. Он всех называл Голубчик, этот пронизанный добротой человек. — В горсовет, Василий Васильевич? Зачем? — На прием к Шиктору. Шикторов был начальником Управления государственной безопасности по Ленинграду и области. Когда мы приехали на Исаакиевскую площадь и вошли в здание Ленинградского горсовета, он в качестве депутата вел очередной прием. Струве стал горячо просить его о моей прописке, приводя доводы, которые до тех пор излагались в письменных обращениях. Рослый генерал с голым бронзовым черепом слушал, не перебивая, или лишь тусклое выражение холодных глаз выдавало нарастающую в нем скуку. Наконец он отозвался. Не положено. Товарищ Шикторов, не могу разрешить. Это запрещено. О чем разговор? Есть постановление, указывающее, где таким лицам жить можно, а где нельзя. Постановление надо выполнять. Но Шикторов отвернулся к окну, стал внимательно разглядывать площадь. Беседа была окончена. В мае я вновь приехал в Ленинград хотелось поделиться с Игнатием Юлиановичем Крачковским первыми, более или менее углубленными размышлениями над рукописью Лоций, положенными в основу диссертации. Семья Струве, знавшая меня еще первокурсником, теперь приютила неустроенного скитальца под своим кровом. Верная спутница жизни Василия Васильевича, такая же добросердечная Мария Леонидовна, сразу сообщила «Неприятность, но не падайте духом». Тут недавно приезжал главный ученый секретарь Академии наук Бруевич и на совещании академических директоров долго выговаривал Василию Васильевичу за то, что он позволяет вам и Гумилеву заниматься в Институте Востоковедения. По мысли Бруевичу, вам обоим должно быть запрещено переступать порог Института, потому что вы не вправе находиться в Ленинграде. Да, подтвердил только что вернувшийся домой академик, да, голубчик? И теперь, конечно, нельзя ждать утверждения вас президиумом, и приказ о зачислении в аспирантуру придется отменить. Когда я горестно поведал новость Игнатию Юлиановичу, он пристально посмотрел на меня и сказал, «Ну что же, я думаю, что вы обойдетесь без их аспирантуры. Она ведь не каждому нужна». Усмехнулся в свою роскошную бороду и добавил, «Поскольку вы уже не аспирант, я не могу оставаться вашим официальным руководителем» но это значит, что я вправе выступить официальным оппонентом на вашей предстоящей защите. Глава арабистики нашей страны верил в то, что я исполню задуманную работу. Это было утешением и поддержкой, но это и обязывало. Ученый-секретарь Института Востоковедения, маленький лысенький Рафиков, узнав о моем отчислении, забеспокоился. «Верните аспирантское удостоверение! Немедленно верните!» Он трусил. Под удостоверением стояла его подпись. — Нет, Ахмед Халилович, — пронеслось у меня в голове, — эта справка в переплете мне пригодится. Вдруг задержат, я и предъявлю, а вот дело и не дойдет до паспорта. Глядишь, ваше свидетельство меня и спасет, отведет беду, диссертацию это писать надо. А вслух сказал, конечно, конечно, обязательно верну. В следующий приезд. Сейчас торопился, не взял с собой. Шел от Рафикова, и было горько. Не думайте, почтенный секретарь, что мне было легко врать но, как говорится, положение обязывает. Депутату Верховного Совета СССР академику С. И. Вавилову, ниже подписавшиеся просят вас не отказать в сообщении, известны ли какие-либо результаты предпринятого вами в ноябре 1946 года по нашей просьбе ходатайства перед Президиумом Верховного Совета о снятии судимости с гражданина Шумовского Т.А. Аспирантский план 1946-1947 годов Шумовский выполнил досрочно и с превышением, приступив уже к непосредственной работе над диссертацией. Однако до снятия с него судимости зачисление в аспирантуру представляется невозможным, вследствие чего уже в течение года он лишен средств к существованию и постоянного места жительства, что создает крайне трудные условия для его научной работы. Академик В.В. Струве, академик и. Ю Крачковский. Лето я провел у брата в родной Шамахе. Снимки и рукописи были со мной. Шамаха. Маленький городок в горах, удаленный на сто с небольшим километров от Баку. Некогда столица государства, ныне рай-центр. Город шамаханской царицы, заключенный между шестью кладбищами. Четырьмя мусульманскими, армянским и русским. Последнее позже отвели под пастбище для скота, потом под застройку. Вот улицы, по которым я ходил в школу, вот горы, на них я взбирался, речка, по ее берегам бродил, сочиняя стихи. А это охранник местного отделения Госбанка, старый азербайджанец Али Наджафов, помнящий меня мальчиком. Сегодня он пришел к нам о чем-то поговорить с главным бухгалтером Госбанка, моим братом. Я и брат с давних пор уважительно зовем старика Али Дай, дядя Али. Гость появился в то время, когда я за обеденным столом, письменного не было, читал свою рукопись Лоций. Рядом в коробочке с увеличительным стеклом лежал крохотный 2 на 4 сантиметра, но полный Коран, приобретенный мной в Ленинграде. Алидай бережно взял со стола священную книгу, приложил ее к сердцу, затем поцеловал и положил обратно. Он был набожным шиитом. О шиизме говорили прежде всего его имя и особенно фамилия. Когда молился у своего коврика в углу операционного зала Госбанка, для него не существовало ничего другого. Работа шла, мое знакомство с лоциями углублялось. Уже полностью были переписаны по арабски стихи всех трех мореходных руководств знаменитого в свое время водителя океанских судов. Уже была готова картотека для указателей по всем разделам содержания, географии, астрономии, морскому делу, прочим вопросам проверено построение стихов, составлены соответствующие описания, оставалась наиболее трудоемкая и ответственная часть – перевод всего текста, только по его итогам возможно писать исследования. Задумываясь над неровно бежавшими с листа на лист сроками давних руководств, я вспомнил, что читал эти же страницы ровно десятилетия назад в этой же Шимахе, на каникулах между четвертым и пятым курсами. Но тогда мой взор, говоря строго, скользил по поверхности открывавшегося мне моря, сам оставаясь на берегу. Сейчас я отправлялся в плавание, рискуя утонуть, но намереваясь добраться до другого берега. Вернувшись осенью в Боровичи, я прежде всего занялся поисками нового жилья. У Анны Федоровны мне был отведен угол в ее единственной комнате. На рынке, где я покупал хлеб и картофель, Довелось познакомиться с бывшим актером Тимофеем Андреевичем, торговавшим спичками и папиросами. Быть может, и он оказался в Боровичах не по своей воле, но говорить обо всем этом было неудобно, я не спрашивал. Тимофей Андреевич на правах старожила вызвался помочь мне найти комнатку. Мы почти сразу пришли в ладный бревенчатый дом, заметой посреди просторного ухоженного двора, и я узнал, что в этом доме, учась в Боровической школе, Когда-то жила со своими родителями Ира Серебрякова. Рана была еще свежей, впрочем, она так никогда и не затянулась. У меня потемнело в глазах, я отказался от гостеприимства недоумевавшей хозяйки, мы с моим спутником ушли прочь. Для научного творчества нужно не только отдельные помещения, но и сосредоточенность мыслей в одной точке. После нескольких отказов, полученных в других домах, Тимофей Андреевич привел меня к себе. Рядом с его комнатой в подвале строения близ кладбища имелась пустовавшая коморка, имевшая единственное окно на улицу, в которое виднелись ноги прохожих. Вся обстановка состояла из деревянных, некрашенных стола и скамейки. В одной стены также стояла железная койка. Для нее хозяйка за дополнительную плату предоставила матрац, набитый соломой из хлеба. Деваться мне было некуда. Дни бежали за днями, и я поселился в коморке. В конце сентября я смог заняться переводом Лоций. Работа над переводом Лоци Ахмада ибн Маджида и увлекала, и томила. Я чувствовал удовлетворение, сознавая, что она вводит в науку свежий и важный материал, который дает основание пересмотреть старые, но все еще живые, узаконенные традицией взгляды на арабов, как на сухопутный народ. Действительно ведь, вот как въедаются в общественное сознание предрассудки. В книгах, докладах, лекциях везде одно и то же. Мерно колыхающиеся в песках караваны верблюдов, дворцы в тенистых садах, мечети с узорными минаретами, пестрые базары — вот лицо громадной империи, простиравшейся от Пиренеев до Инда. Стрельчатые арки мавзолеев, украшенные шедеврами каменной каллиграфии, стихи, пронизанные тонким ароматом намеков, благоухающие глубоким чувством переливающие в своем лоне бесценную инкрустацию вечных мыслей, сочинение по разным областям знания, хрустальными родниками, вливающиеся в исток европейской науки. Лицо арабской культуры. Но ведь море, море, бьющееся в берега Аравии с востока, юга и запада, омывающее Сирию и Египет, Алжир, Марокко, Испанию, неужели страх перед ним был у арабов сильнее страсти к познанию мира? сильнее даже грубой необходимости обмениваться товарами с дальним, восточным миром. Да, отвечают ученые-арабисты, это так.